Пучок перцепций, незабвенный, читает Михаил Шитько. Когда прошлое возвращается в твою жизнь, как правило, начинаешь думать, что за последнее время могло пойти не так. По крайней мере, так и начинал мыслить, стараясь найти причину уже в настоящем, отыгрывать все дальше-назад пока не найдут ту условную точку, после чего все начало идти наперекосяк. Сейчас это особенно важно, учитывая, какое прошлое начало настигать меня. Каждый из вас с теплотой и трепетом может произнести фразу «Верните мне мой 2007 вспоминая при этом что-то исключительно свое, укромное и не подвластное давлению времени. Думаю, на этом не стоит заострять внимание. Кто помнит, тот поймет, а другим это будет не особо важно. Просто это время есть та самая точка, до которой мне пришлось отыгрывать все назад, после того, кто пару лет назад всплыл в моей жизни вновь. Лично я ненавижу тот проклятый год, и никогда бы не хотел вернуть его вновь. И сейчас попробую рассказать вам, почему. 2007 был годом, когда мы с семьей переехали в другой город. Мой девятый класс. Человеком я был необщительным, коим являюсь и по сей день. Так что родительская заклинание найдешь новых друзей не сработало, сколько бы раз они его после переезда не повторяли. В семье моей все тогда шло не особо гладко. Родители вроде как были на экваторе своих отношений. И сейчас, спустя года, примерно осознаю, что это была проверка обстоятельствами и временем. Даже понимая хоть что-то во взрослой жизни, в то время мне бы это никак не помогло. Тогда, да и, наверное, сейчас, об этом не разговаривают. Особенно с детьми. В класс, куда меня определили, я сразу не вписался. Компашка годами сплоченных мажоров – На все смотрящих с высока Торчки и надежда школы в одном лице Первую неделю Даже пытался с ними общаться Но как-то быстро затерялся В собственном обществе На обочине класса Единственным, что держало меня в этом мире Была верховная Она же святая троица Black Metal, тайм зира И музыкальная школа Где я обучался игре на гитаре Именно эти три столпа Три ментальные опоры помогали мне условно выживать в то время. Конечно, я не был одним из тех воинов, что воюя с реальностью успеваются или начинают чикать людей, пока остатки потекшего чердака обдают теплом плечи. Но свой ответ на тотальную безысходность у меня был. Футболка гаргород, -гар -гар которая для меня была щитом от этого мира. Благодаря ей мог вновь идти сквозь бессмысленные серые одинаковые будни. Эта футболка спасала меня, но она же и стала во многом тем фактором, что в конечном счете меня сгубил, как бы это банально ни звучало. В конце сентября, помню, как всегда возвращался домой с музыкалки, в тот день шел монотонный холодный дождь. С детства у меня была привычка ходить через дворы, и в новом городе с музыкалки у меня почти сразу появлялся свой короткий путь. Через пустыри, футбольное поле, гаражи и кусок заброшки, где штабелями были навальные огромные бетонные плиты, оставшиеся от умершей стройки. Там, на этих плитах, не прячась от дождя, сидела большая компания. «Горгород! хуяси, Малой, давай к нам!» Из группы людей отделился чувак с длинными волосами, в черной потертой кожухе. Под ней была видна футболка со сгоревшей церковью. Они пили портвейн, слушали музыку и представляли лица холодному дождю. В 2007 году были сплошь и мари Даготы, и по их виду сначала мне показалось, что это компашка около готов, но потом чувак, который меня окликнул, представился. «Я Лёха», — сказал он. «Мы типа адские сатанисты, ну, короче, ты понял». Пошутил он, и мы пожали руки. Далее он представил меня их компании, которая была далеко не маленькой. В компании Леху называли Листат, из-за внешней схожести с главным героем фильма «Королева проклятых». Был еще Нора, Однорукий Толян, Дядя Игорь. Ему было уже тогда лет под сраку, и все называли его дядей. Кмарина, Катя, которая в середине жизни осознала, что ее зовут Марина, но все по приколу называли ее Кмарина. Седой Сергей, ему было 18, а он уже весь был седой. Голодный, он же Кирилл, чувак, который никогда не ел, и никто в компании ни разу не видел, как он принимает пищу. Была еще мать Валя. Почему она мать, станет ясно при жутких обстоятельствах. Протоирей Михаил. На моей памяти, когда бы я не приходил в компанию, он всегда валялся пьяный, и его износ заочно. Было еще Шура Колесо. Из-за того, что он водил машину, и когда надо было, нас возил. Масло, Шаман, Аня, Пенсия, Витя, Мираж, Стас, Ваван Митя и его друг-пиздец. Их было куда больше, когда компания выбиралась за город на природу. Всех уже не вспомнишь. Тогда именно Листат меня знакомил со всеми. Он же, можно сказать, взял надо мной опекунство». Вроде как, они были сатанистами. Эпизода, где бы это листат отдельно обозначал в моей памяти, не было. Говорил он об этом скорее в шутку. Позерство то было или нет, в то время понять мне было трудно. Помимо этого, они говорили, и главное верили в то, что наш мир далеко не такой, каким его принято считать. Верили в потустороннюю мистику, Совершали регулярные вылазки на заброшки, дурные места, кладбища. До встречи с ними после музыкалки я обычно шел домой и до раннего утра задротил в Таймзира. Но теперь стал гулять с ними каждый день. Мы пили портвейн, бродили где-то по рельсам за городом. Ближе к ночи мы шли куда-нибудь на территорию заброшенных заводов, на технические этажи. Иногда они баллоном что-то писали на стенах, Иногда мы полили костры и грелись возле них. Цели, как таковой, не было. Огромная компания, может, и была сама цель. Чем больше, тем лучше. Минул, наверное, месяц. Почти с каждым мне довелось пообщаться лично, узнать их получше. Даже двухметровый и грозный на вид пиздец. И тот оказался на деле довольно добродушным чуваком, который обожал восьмибитные приставки, и мог часами говорить про Дэнди. Со всеми мне более-менее удалось наладить общение, кроме дяди Игоря. Как бы ни пытался заводить с ним разговор, и в какой степени подпитости он бы не был, говорил мне он всегда одно и то же. отъебись малой». Меня, к слову, в компании все называли малым, потому что я был младшим из всех. Почему-то его мое присутствие раздражало, ко мне он не скрывал агрессии, По возможности, называл долбоебом и посылал. Сначала не понимал, почему это происходит. Был даже случай, когда он запустил в меня пустопивной бутылкой. В тот день, когда Листат сказал, что я готов пройти посвящение. Тогда дядя Игорь что-то кричал, как обычно крыл меня матом. Его слова тонули в шуме огромной компании. Он был единственным, как оказалось, кто еще пытался кинуть мне руку помощи, предупредить обо всем. Дать шанс. В тот вечер понять это у меня не получилось. Ну, а потом, как это обычно бывает, стало поздно. Ты обязан пройти пару испытаний, которые докажут, что ты достоин. Говорил листат и вел меня к первому из двух испытаний. Первое испытание это полная ерунда. Каждый из нас проходил его, даже к Марине. Был вечер, и мы шли в сторону одного из спальных районов. «Ты же слышал историю про горьковского садиста. Наш городской маньяк. Убивал детей у себя в квартире средь бела дня. Пытал их настолько страшными способами, что материалы дела до сих пор засекречены. Знаешь, в чем была его фишка? Он квартиру снял в доме для глухих. Да, прикинь, у нас в городе такой есть». Там раньше было целое общежитие для глухих. При одном ПТУ, что ли, а в 90-х волшебным образом комнаты стали квартирами. Магия прям. В этом доме потом так и повелось. Квартиры брали только глухие. Не знаю как, может сарафанное радио. Сказал он со смешком и продолжил. А этот старый хер прохавал, что там живут только глухие, а в его деле это чуть ли не идеальные соседи, и стал туда водить детей. А что, криков все равно никто не услышит. Конечно, не Чикатило, но по меркам нашего города устроил натуральный геноцид. Восемь детей, всего за три года. Наверное, мог бы он и дальше орудовать. Да так стал он бухать по-черному. Банально попался на том, что забыл дверь свою закрыть. Набухался, обоссался и заснул в процессе. Кто-то из соседей заглянул, а там как в Техас бензопилой. Ну, и загребли его». Хата его печатная стояла. А потом народное негодование. Пару раз пытались сжечь, а стекла били, погромотом устраивали. Но ну, мы тоже без дела не сидели и стали наведываться туда. Виктор Андреевич меня туда лично водил, закрывал на ночь. Это твое первое испытание. Мы подошли к ничем не выделяющейся на фоне других домов пятиэтажки. И зашли внутрь. Обычный подъезд, обычная лестница и коридор. Последняя деталь была нетипична для жилых домов. Вдоль коридора были двери, как в общагах. Мы поднялись на пятый этаж, дошли до конца коридора. Там, в самом тупике, была грязная, и исписанная матами дверь. Листат начал звенеть ключами и открыл большой навесной замок. Внутри воняло саниной и строительной пылью. Комната была пустой, только сбитые дощечки паркетного пола валялись везде. Никакой мебели или следов того, что там вообще кто-то жил. Фонарик листата светил по сторонам. Все стены вокруг были в граффити и матерных надписях, будто каждый, кто побывал здесь за все это время, оставил надпись на память. Хоть визуально внутри ничего жуткого не было, ощущение от нахождения внутри было довольно неприятным. Каким-то. Гнетущим, что ли. А В голову лезло всякое дерьмо. Не страх, а что-то тягостное. Какие-то несформированные сожаления. Горечь, смертная тоска. Ощущение беспомощности. «Смотри, что сейчас будет». Начал листать. «Все очень просто. Ты мне сдаешь телефон, и я тебе тут закрываю до утра». «Утром с первыми лучами солнца буду как штык», — сказал он и протянул руку, ожидая мой телефон. «От меня что-то еще потребуется?» — спросил я, не понимая сути происходящего. «От тебя требуется ждать и внимательно слушать. Здесь обитают духи тех, кого не услышали. Ты, главное, не пугайся. Знаешь, почему Серега седой?» Он слишком сильно испугался. Он радостно хлопнул меня по плечу. «Что бы ты тут не увидел ночью, что бы тебе ни говорили, не верь этому. Они будут пугать тебя, но не со злостью, больше от скуки. Они уже давно ничего не чувствуют. Помни, они умерли. Ты здесь не для того, чтобы просто дождаться утра. Ты здесь, чтобы доказать нашей компании, что ты достоин». «Виктор Андреевич был умнейшим человеком. Он нашел последовательность. Он знал, как совершить переход. Скоро ты все поймешь. Наберись терпения. Пробыть здесь ночь – важно для перехода. Будь очень внимателен. Но повторюсь, что бы ты тут ни увидел, помни, они ничего тебе сделать не могут. Они давно умерли». «Охереть, чел. Это какой-то ви, получается». Ты меня тут закрываешь и уходишь. Мне, может, еще круг на полу нарисовать?» Листат засмеялся. «Ладно, давай телефон, и я пойду. Не ссы. Я тоже был здесь, и мне тоже было пиздец как страшно. Особенно, когда Виктор Андреевич рассказывал про все это. Он был великий человек. Ладно, давай трубу». Я положил ему телефон в руку и остался стоять на месте. «Дай хоть пару сигарет». «Не положено». Совет может отпугнуть мертвых и привлечь того, кого привлекать не стоит. Ладно, увидимся утром. Надеюсь. Он засмеялся и закрыл дверь снаружи. Его последняя фраза меня конкретно застремала. После того, как он ушел, я так и остался стоять на том же месте в центре комнаты. В коридоре еще не перестали быть слышны удаляющиеся шаги а мне уже расхотелось там находиться. Вдруг пришло какое-то осознание глупости того, что происходит. Мне нравилась их компания, проводить время с ними, говорить о музыке и пить алкоголь. Других друзей у меня не было. В школе все было ужасно. Дома родители постоянно ругались, и перед тем, как я ушел, даже не спросили, к какому другу я иду с ночевкой. Компания Листата для меня была чем-то большим, чем просто друзья. Пусть и сейчас это слишком наивно, но тогда мне не хотелось их терять, подводить их доверие или прослыть слабаком. Поэтому я и согласился на все это. Часов у меня не было, и судить о течении времени было сложно. Периодически внутри дома раздавались какие-то шумы. Гул, как когда стиральная машинка переходит на отжим. Редкие хлопки дверей где-то в глубине. Довольно быстро стих и этот шум. В доме было очень тихо. Внутри комнаты было негде присесть. И все это время я просто стоял на одном месте. Окно, что было по правую руку, иногда посвистывало, пропуская внутрь холодный воздух. Оно было многократно забито досками и кусками мебели. Просветов толком не было. Темнота была такой, что, махая перед глазами своей рукой, я ее не видел. И если бы я сделал шаг в сторону, то перестал бы понимать, где нахожусь в пространстве. Пока мое место было неизменно, у меня была картинка комнаты в голове. Слева входная дверь, справа окно, за спиной стена и кусок доски вырваны из стены утопленного шкафа. В голове было очень много хаотичных мыслей. Что за переход? Кто такой Виктор Андреевич? И почему Листат говорил о нем с таким уважением? Стоя на одном месте, я держал руки в карманах Пайты и переминался с ноги на ногу. В комнате... Становилось холоднее. Не знаю, сколько времени прошло, но постепенно у меня начали затекать руки и шея. Двигая лопатками крутя головой, я разминался. Руки в карманах Пайты стали ледяными. Вытащив их, я попытался подтянуть рукава, чтобы спрятать ладони внутри. Правая рука прошла без проблем, а налево сбился рукав. Расправляя руку по шву, я тряс ее и тянул вниз. Это была всего секунда, миг, все произошло слишком быстро, чтобы вскрикнуть или отпрянуть, маленькая холодная ручка обхватила мою ладонь и крепко ее держала, страх сковал меня, в этой маленькой ладони была чудовищная сила, что-то держало меня крепко, силой стискивала мою ладонь, маленькая ручка тянула меня вниз, вела куда-то, Тысячу раз мне случалось видеть ужасы. И столько же раз я ставил себя на место главного героя. Но когда нечто явно выходящее за рамки нормального произошло со мной, кричать не хотелось. В глубине души я верил, что все это окажется проделками листаты и нашей компании, что где-то здесь есть потайной лаз, и они незаметно пробрались внутрь. Но этот холод, обжигающий и такой настоящий, Был куда сильнее всех аргументов разума. Кто бы там ни был, он начал водить меня по комнате, кругами, держа за руку. Постепенно круг становился все шире. С каждым кругом мы были ближе к стенам. Вырываться из этих маленьких холодных цепких ручек не стоило и пробовать. На одном из кругов я попытался потянуть руку на себя, на что услышал рык в области пола. Мне хотелось верить в розыгрыш, но с каждым новым кругом моя рука из вертикального, опущенного по швам положения, приобретала все более горизонтальное направление. Будто тот, кто держал ее, свободно двигался по стене. Голова пошла кругом, меня начало тошнить. Не знаю, был ли это тысячный круг или десятитысячный, Содержимое желудка просилось наружу все сильнее, моя рука уже была почти над головой, а тот, кто ее держал, ускорялся. Поспевать за ним становилось очень трудно, голова сильно кружилась, перед глазами пролетали вспышки, в нос бил тяжелый металлический запах крови. Это продолжалось целую вечность, а затем меня вырвало, и тот, кто держал меня за руку, ее отпустил, по звукам Он бежал вдаль, минуту, затем другую. В маленьком помещении это вызвало еще один приступ тошноты. Несколько секунд было слышно лишь эхо от этого бега, а затем настала тишина. Меня еще тошнило. Теперь в комнате помимо запаха строительной пыли была горькая вонь рвоты. Вскоре в пространстве она обозначила отдельную область комнаты, к которой за ту ночь я старался больше не приближаться. Присев на корточке ближе к двери, я пытался собраться с мыслями. У меня еще была вера в то, что за дверью листаты вся наша компания, что они меня просто проверяют, и стоит мне постучать, все закончится». «Для них я превращусь в плохая труса». Отголоски слабости после тошноты мешали думать не менее сильно, чем испытываемый страх. К этому добавлялся какой-то совсем ненормальный холод. Дыханием согревая свои руки, я тер ладони. Делал тогда до тех пор, пока что-то из темноты не начало тоже дышать мне на ладони, только холодным воздухом. Снова головокружение и тошнота. Ночь была какой-то бесконечной. Просвета никак не появлялись в той области, где должно было быть окно, или стата, как назло не было. Мне казалось, что внутри этой комнаты мое пребывание длится уже целую вечность, что вот-вот расцветет, и он откроет дверь. И вместе с этим было другое чувство, не менее сильное. Страх того, что прошло всего 20 минут, и для того, чтобы случилось что-то еще, времени более чем достаточно. Однако, сам того не заметив, я начал различать в темноте некие детали комнаты. Начало только-только светать. Сквозь крошечные щелки в комнату пробивался свет. По мере того, как в комнате светлело... Время будто ускорилось. И вскоре за мной пришел листат. С ним был Нара, один из его самых верных друзей, и Шуроколесо, которых привез. Они подбадривали меня, хлопали по плечу. Вообще красава! Молодчага, справился! Нара и Шуроколесо ничего не спрашивали. Мы выкурили по сигарете на улице, они сели в машину. А мы с Листатом остались стоять на улице. «Ну как?» Спросил он. «Вы мне что-то подмешали? Какую-то наркоту? Что это было?» «Ничего мы тебе не подмешивали, малой. Сам же знаешь, что все это было реально». Сказал он и добавил. «Ты, главное, никому не рассказывай, что там видел. Особенно то, что тебе сказали» так мне ничего не сказали, вообще ничего, но то, что увидел, значит, об этом ни слова, будто извиняюсь, проговорил Лестат. Увидел, да я этому ладонь свою перед лицом не видел, вообще ни хера не видел, не слышал и уж тем более не понял. На этом разговор закончился, мы сели в машину, они подвезли меня до дома и мы попрощались. Придя домой, первым делом пошел в душ. Родители еще спали. Был седьмой час утра. Сняв с себя вещи и зайдя в душевую, я начал мыться. Вода казалась чем-то сакральным. Она будто смывала то, что произошло. Постепенно события минувшей ночи, те переживания, уже не казались такими острыми. У меня все еще было подозрение что мне что-то подмешало листать с пацанами, а все минувшее было не более чем галлюцинацией. А потом я увидел свою левую руку. На ней были восемь маленьких грязных полосочек. След от маленькой ладошки. Это мне понимать не хотелось. Оно выходило за рамки всех объяснений и той безопасной картины, которая у меня почти сложилась. То, что было на моей левой ладони, противоречило не только логике, оно было чуждо нашему миру. Грязные следы, восемь маленьких пальчиков, может очередное наваждение от недосыпа. Мыло было бессильно, мочалка тоже, помогла только пемза для пяток, и то после того, как показалась кровь. А Листату я об этом не рассказывал, просто пришел с перебинтованной рукой на следующий день. Дальнейшие несколько недель проходили в обычном ритме. Мы пили, гуляли где-то за городом и собирались по вечерам на заброшенном детском садике. Там, внутри двухэтажного дома, где второй этаж обвалился, на груди балок и камней, мы зачастую и проводили вечера. Именно там Листат сказал мне, что вскоре будет мое второе испытание. Признаться, мне и первого испытания хватило, но терять друзей, а их в то время я таковыми считал, мне не хотелось. Мы хорошо общались с Листатом. Он пару раз пиздецом, шаманом и народ приходил ко мне в школу. Навидывались к мажорам с моего класса. Так что вскоре в классе меня больше никто не трогал. А Листат... Умел располагать к себе. У него была какая-то природная харизма. С детства он был сиротой и до 15 лет жил у бабушки. Работать он не работал, но деньги у него постоянно были. Часто мы могли отсечься от общей компании. И он устраивал мне экскурсию по местам боевой славы нефорского движения 90-х. Старые нефоры, музыканты, которые так и не стали популярными. Поэты одного стиха, Писатели в стол — художники-неудачники. Они были интересными людьми. Их всех объединяло то, что в какое-то время у них не получилось. Листат никогда не рассказывал о себе в контексте творчества. Будучи бесконечно интересным собеседником, он умудрялся обходить эту тему настолько ловко, что в процессе вопрос становился неуместным. Помимо этого... Он умел вдохновлять, поддерживать. И, конечно же, он умел где нужно давить, Манипулировать, вызывать чувство вины, играть на этом. Говорил, что в нашей компании, из-за своей юности я многих напрягаю. Давил на то, что мне нужно пройти заключительное испытание. «Масло, мать валя и пенсия и так постоянно против того, чтобы тебя с нами звали. Даже протеерей Михаил мне уже высказывал на этот счет». Сказал Листат. «Да... я даже никогда с ним не общался. Он всегда пьяный валяется. Не было ни единого раза, чтобы я видел его в сознании. Негодовал я. О! Понимаешь, насколько важно себя показать сейчас, чтобы даже у таких, как он, не было вопросов? А В этот раз... Испытание проходило на кладбище. Теперь нас была целая толпа. Шура колесо... Доставал из багажника лопаты... И мать Валя в помешательстве бегала через низкие кладбищенские ограды с воплями «Где же ты, мой маленький голодный?». На рай пиздец выпили по рюмочке кладбищенской водки и присели за столик на одном из участков кладбища. Масло, Седой Сергей, Митейк марина Кмарина о чем то беседовали стоя въезда на кладбище. И к нам не шли. «Дядя Игорь...» Увидев меня в очередной раз, обозвал долбоебом и прошел мимо. Листат, голодный и однорукий талян, дошли до машины шуры колеса и начали доставать из багажника не менее странные в свете вечера вещи. О том, что это будет за испытание, Листат мне не говорил. Но видя, как они достают из багажника лопаты, небольшой, но явно меньше моей комплекции гроб. Я испытал дурное чувство. Что-то... Между дежавю и обмороком. Вот это уже было. Когда-то очень давно. В цикличном времени. Это событие было так далеко от меня позади, что уже начало проглядываться как событие будущего. Маячить на горизонте. Последними пришли Мираж и Вован. Два парня за двадцать, которые иногда просили меня показать им пару аккордов на гитаре. Они несли метровое зеркало, завернутое в газету. «Сегодня тебе предстоит не самый легкий путь. Но, к счастью, если ты его преодолеешь, то будешь готов к переходу. Тебе нужно будет похоронить свое отражение вместе с зеркалом и тем, кто отразится в нем помимо тебя. Но не пугайся». Пока зеркало цело, тебе ничего не угрожает. Смотри, будь осторожен. Смотреть куда-либо помимо зеркала нельзя, иначе рискуешь увидеть того, кто отражается в зеркале, только уже на его. Все очень просто. Держи его крепко на вытянутых руках. Смотри на себя, смотри за свою спину. Только не вздумай смотреть по сторонам, оглядываться или отрывать взгляд от зеркала. Рискуешь стать портретом? На одной из могилок. Сказал листат, и вместо типичного для подобной жути смешка стал еще более серьезным. Реально малой. То, что был на той хате ночью, полная херня. Тут можешь и крякнуть. Виктор Андреевич врать бы не стал. Он всякого успел насмотреться за свою жизнь. Короче, мы пойдем копать могилку для. Вместо слов. Он прервался и кивнул головой на зеркало. «А ты иди с голодным Маслом и дядей Игорем. Они покажут тебе исходную точку. На самом деле все не так страшно, как кажется. Главное, иди на зов. И наблюдай за тем, кто идет за тобой. Ориентируйся по зеркалу. Они тебя могут и за минуту привести к нужной могиле, а могут поводить по кладбищу, но ты не сы. Главное, запомнишь. Как только дойдешь до могилы и гроба, Зеркало на тех же вытянутых руках подними чуть выше своей головы, и уже в него не смотри. Клади в гроб, а там уже будут наши. Они закроют его крышкой, и все. Дальше мы похороним тебя. Аристот рассмеялся. Ну, не тебя, а твое зеркало. Твое отражение. Короче, потом расскажу. Давай, не подведи, малой. Сказал он и пошел вместе с пиздецом и Митей копать могилу. Я направился к голодному дяде Игорю Маслу, ожидая, что они отведут меня на исходную позицию. Мы начали двигаться вглубь кладбища. Сбоку, прижавшись к одной из могильных плит, сидела мать Валя. Сначала мне показалось, что она просто обнимает надгробие. Но потом я присмотрелся. «Мать Валя!» Держала бледную грудь и прижимала ее к овальному выпуклому портрету. К губам покойника, что был на фотографии. А мать Валя кормит детку!» Сказал Масло и улыбнулся. Мы прошли мимо, а она продолжала лепетать что-то себе под нос и тыкать грудью в портрет на плите. Голодный нес зеркало и что-то рассказывал Маслу. А дядя Игорь без перерыва напоминал мне, какой я долбоёб, и что лучше бы я никогда не появлялся в их компании. Довольно быстро мы вышли на небольшую горку, где в кучу были свалены старые венки, сломанные ветки и другой кладбищенский мусор. Голодный дал мне зеркало, масло пожелал удачи, а дядя Игорь в очередной раз обозвал. Так они и ушли. Оставив меня одного. Зеркало было не слишком большое. Может, метр в длину и где-то полметра в ширину. Своим размером оно только закрывало обзор спереди. Вместе с этим, держа его в руках, меня не покидала мысль, что оно вот-вот лопнет. Слишком ненадежным оно было на ощупь. Вспомнились слова Листата. В ту ночь в мою голову лезло много дурных мыслей, но ни одна не заставила меня бросить весь этот абсурд. Мне не хотелось терять единственных друзей, поэтому я медленно стал передвигаться. Куда идти не представлял. Аккуратно ступал, смотря то на свое едва видимое отражение, то на темноту позади себя. Руки... Очень быстро забились. Не прошло 10 минут, плечи начали гореть. От этого бросить всю эту затею захотелось еще больше. — Да брось это зеркало! Не гони! Ты вообще в своем уме? Подумай, чем ты занимаешься? — сказал очень знакомый голос спереди. — Мне показалось, что это кто-то из нашей компании чуть исказил свой голос и говорит со мной. Тас, Пенсия. А, не, вон! перечислял я. Этот же голос зазвучал вновь, только уже за моей спиной. Что он тебя в этот раз наплел, что будут хоронить твое отражение? А ты не боишься, что ты сам отражение? Что гробик для тебя, не? Не думал про это? Секундная пауза, и голос снова зазвучал спереди. Ты не думал о том, что все, чем вы занимаетесь, может быть не просто позерством, а иметь прямые последствия? Думал ли ты, какова цена подобных ритуалов? Кто-то кинул мне маленький камушек в спину, затем еще один. Не сильно. Казалось, они кидают их цель от зеркала. Щебенка падла то где-то позади, то у самых моих ног. В отражении я видел лишь слаборазличимые фигуры. Все сливалось. Каменные плиты, деревья, силуэты. Позади меня, вдали, точно кто-то был. И мне хотелось верить, что это лишь прикол кого-то из компашки. Голос продолжал звучать то спереди, то сзади. Я двигался только вперед, аккуратно и медленно ступая. Камушки еще иногда падали возле меня, но уже намного реже. Тогда у меня была стопроцентная уверенность в том, что говорит кто-то из компании, что все это хороший спектакль. Но по мере того, как я уходил в глубь кладбища, картинка в отражении зеркала меня полностью обескуражила. Двигаясь вперед, отражение того, что было позади меня, не отдалялось, а наоборот приближалось. Это в конец сломало мне мозг. После этого я начал шагать назад, задом наперед. С того момента была тишина. Со мной больше никто не говорил. Теперь мне было страшно. Хорошо, когда можно просто не верить. Это отлично помогает. Но когда происходит нечто подобное, разум сдается, замолкает. И приходится оставаться... Один на один с подобным. Со мной случилось именно это. То, что происходило, не укладывалось в голове. Ровно до той поры, пока сзади меня не начали проглядываться едва различимые вспышки. Дальше любые рассуждения о вменяемости или невменяемости лишние. Короткие вспышки повторились с разной периодичностью. По мере того, как я двигался назад, размер их чуть увеличивался. Они прыгали под странными углами, и мне никак не удавалось понять, что это. Стоит мне чуть повернуть зеркало, и вспышка проносилась под одним углом и еще немного под другим. Тот самый путь назад продолжался не слишком долго. Что-то приближалось ко мне и вместе с этим отдалялось. а Звуки позади становились все громче. Шаг кто-то приближался. Если останавливался я, останавливался и он. Мои мысли уже не крутились вокруг компании. Они были более мрачные. Какие-то догадки были, и вскоре выяснилось, что от истины они были не так уж и далеко. Кто-то за моей спиной приближался. По мере его приближения все быстро складывалось в моей голове. Этот кто-то тоже нес зеркало, как я, на вытянутых руках, И также шел задом наперед. Он полностью повторял мои действия. И, казалось, зеркалил меня. Один в один. А потом мы столкнулись. В верхний угол моего зеркала мне был виден край его зеркала. То, что происходило, казалось каким-то сюрреализмом. Света Луны едва хватало, чтобы что-то видеть, не говоря уже о возможности разглядеть того, кто был за моей спиной». На подставу от листата это не подходило. Тот, кто был сзади, подчинялся моим действиям. Он не делал ничего своего, только повторял. Как бы я ни старался, разглядеть его не получалось. Был виден лишь кусочек его головы. Никакой явной жути. И от этого мне было только хуже. Страху... Было необходимо как-то выйти наружу, но в этой жуткой ситуации мозг не находил никаких внешних ужасающих образов, и вскоре он будто сам начал их дорисовывать. Только уже на моем лице. В темноте там и так чудилось нечто страшноватое, но теперь это были вполне реальные черты. Ветки, колючки, они будто торчали из головы. Безобразие лица постоянно трансформировалось в более острые и грубые формы. И по мере этих трансформаций, тот, кто был за моей спиной, все сильнее упирался в меня. Он словно перестал быть отражением и начал навязывать мне движения, не починиться которым я уже не мог. Толкая, он смещался в сторону, обходя меня, и за короткий миг мы поменялись с ним местами. Теперь он был на том месте где несколько секунд назад стоял я. И без каких-либо моральных или видимых колебаний он начал уходить. Уходить начал и я. Теперь при движении вперед отражение не приближалось, как было до этого. Теперь оно отдалялось. После этого мой путь продолжался недолго. Впереди стали различимы голоса. Это был Листат и наши ребята. Они ждали меня. Дойдя до них, я вспомнил наставление Листата и поднял зеркало над собой, закрыл глаза и погрузил его в небольшой гроб. Только после этого, чуть отойдя от пережитованного, мне нахлынула горящая боль в плечах. «Можешь открывать глаза», — сказал Листат. Митя и пиздец начали закапывать могилку, а Листат... «Предложил мне пройтись». «Ты справился. Молодец. В тебя, если честно, никто особо не верил. Скоро тебе все станет ясно. И то, что теперь кажется полным бредом, обретет смысл. Ты, наверное, не один раз задавался вопросом, к чему все это. Думаю, следует тебе для начала рассказать про Виктора Андреевича, а уже потом за переход». Ты слышал городскую легенду про четверки? Спросил Листат. Ну да, лифт 666, все дела. Мне Мираж не столько давно про нее рассказывал. А ты знаешь, почему четверки? Ну, типа там все квартиры в доме были четверками. Одна четверка, две четверки и так далее. Сказал я. Не. «Мимо. Ты, наверное, слышал историю про то, что в том доме, если в лифте шесть раз нажать цифру 6, то попадешь в измерение, из которого нет выхода, и везде цифра четыре. Но это как раз и есть байка, однако ноги у нее растут из реальной истории. Когда-то Виктор Андреевич рассказывал мне реальную историю того дома, четверки. Почему у него такая дурная слава в нашем городе? Слышал же про завалы на шахтах, особенно когда там метан взрывается. В девяносто первом году у нас была одна из самых страшных аварий за всю историю города, больше ста человек. Тогда власти жопу рванули, чтобы показать сострадание. Время новое уже начиналось, надо было баллы зарабатывать. Тогдашний мэр пообещал новое жилье каждой из пострадавших семей в течение двух недель. Сорвал с места 12 областных ремонтных бригад и согнал на 5 этажей голых стен. Пригнал туда людей, которые вообще к стройке толком никакого отношения не имели, особенно к жилой. День и ночь они ебашили, принимая там настолько нестандартные строительные решения, что из уродства со временем они перешли в форму гениальности. Делали из того, что могли собрать по области, буквально из всего. Влепили вместо лифта шахтный подъемник в жилой дом. За каким-то хером ставили квартирные двери внутри комнат, ванной, туалетов, оконные отливы внутри квартир вместо подоконников. В одной части дома переход с четвертого на пятый этаж поставили секцию подъездной лестницы вверх ногами, будто давно строили. Но дом натуральный Франкенштейн. Усрали сделали убожество, нежизнеспособное уродство. Но в две недели уложились. И всем семьям пострадавших, которых было больше ста, выдали ключи. Теперь представляешь, каково было там жить? Особенно после такого сильного горя. Дня не прошло, а у них уже канализация начала затапливать верхние этажи. Кто-то неправильно установил стояки. Вроде нужно жаловаться, а тут перестройка, вокруг полная жопа. Денег нет, работы нет, нужно как-то выживать. Так они и жили в этом уродстве. Так, а при чем тут мы вообще? Перебил я ли статуя? А при том, что этот дом... Та самая четверка из городских легенд. Годами как губка впитывал человеческое страдание. Выдавать квартиры тем, кто кого-то потерял в авариях, мэрия стала на регулярной основе. В этот дом людей селили умирать. А некоторых и селить было не нужно. Их будто что-то туда тянуло. Они сами арендовали там жилье, а потом также незаметно для других исчезали. Понимаешь, этот дом, из-за всего страдания, накопленного в нем, из-за всей той боли, будто искривил пространство нашего мира, прожег в нем дыру, как сигарета в простыне. Одни в нем исчезают, а другие могут использовать себе на благо. Именно таким и был Виктор Андреевич. Понимаешь, он сам нашел меня, пришел из другого мира, Рассказал мне, как можно перемещаться. Он изменил мою жизнь, помог мне стать человеком. До встречи с ним я весил 49 килограмм, был в системе. Мы с Нарой доживали наши последние деньки на хате моей бабушки, проторщали все, что только было можно. Нара лежал при смерти в зале, а я от безнадеги шел вешаться в спальню, И тут чудо. Стук в дверь, на пороге человек. Весь такой добрый, называл меня сыночек. Я с детства сирота. Отца и мать живую никогда не видел, бабка за них даже говорить не желала. Думал сначала, что это какой-то сектант, сыночек, сыночек, а потом просто решил забить, принял его как знак свыше, да и жизнь с его появлением начала меняться на глазах. Вскоре я завязал, а потом и на раз прыгнул. Виктор Андреевич начал захаживать к нам каждый день, приносил еду, алкоголь, мы бухали, общались. Долго я воспринимал его как супер-лютого деда, который мог залпом выпить поллитра водки, а потом сразу отжаться от пола больше сотни раз. Вскоре до нас с дошло, что дед не такой простой, каким кажется. То затирал нам за устройство мироздания, то рассказывал про то, что время подвластно интерференции. Мы мало понимали смысл его слов, но чем больше мы его узнавали, тем сильнее менялся мир». А потом были его ритуалы. «Я так же, как и ты сейчас спрашивал, зачем это, какой в этом смысл?» А Виктор Андреевич предлагал набраться терпения. «А потом... было это...» Сказал листат и развел руками по сторонам, имея в виду кладбище. «Виктор Андреевич говорил нам, что он пришел из другого мира, и туда можно попасть» если выстроить и соблюсти правильную последовательность определенных действий, которые могут повлиять на мир метафизически. На самом деле он говорил куда больше, но, к сожалению, от природы у меня только одна голова, чтобы все это уместить. Он называл это переходом. Все было зашибись, мы бухали, наша компания росла, а потом Виктор Андреевич как-то резко изменился, стал очень болезненным на вид. Спрашивал, где у нас центры корректировки здоровья, на что мы смеялись. Он искал всякие мобильные пункты восстановления и рассказывал нам о том, что в его мире они на каждом углу. Бесплатная медицина. Тогда впервые он коснулся чего-то, чего не рассказывал никогда до этого. На рай пенсия. Воодушевленно расспрашивали его о том мире, откуда он прибыл. За несколько дней он совсем слег, и выдавал небольшие порции информации, в которые было очень трудно поверить. Он говорил, что в его мире вообще нет религии и никогда не было христианства. Так как церковь не преследовала науку, технологическая революция случилась в XI веке, по нашему летоисчислению, что человечество полетело на Луну в 1490 году, и войн уже нет больше двухсот лет, как нет государству денег. Над всем главенствует искусственный интеллект, который просчитывает происходящее, исходя из этого выстраивает гармоничное общество. Рассказывал, что нашел в своем мире одну неправильную переменную, которая помогла ему найти дорогу в нашу реальность. А потом он рассказал, как попал в наш мир, и попросил исполнить его последнюю волю – отвести его в четверку. Он сказал, что ему нужно попасть к себе, вылечиться, и он непременно вернется за нами». Мы не верили ему, даже когда грузили его в лифт и закрывали за ним металлическую клетку. Он все рассказал мне. До последнего я надеялся, что это просто сумасшедший дед, который любил побухать. А потом лифт уехал. Его не было минут десять. Вернулся он пустой. Внутри никого. Закончил листат. — Ну, потом же он вернулся, — спросил я. — В том-то и дело. Мы думали, подлечится и вернется. Да только с того дня прошло больше семи лет, а он так и не вернулся. — И ты реально веришь в его сказки про Луну в пятнадцатом веке и мир без войн? — Даже больше, чем верю. Я знаю, что туда можно попасть. День и без того был полным психоделом, но последние слова Листата отдавали буйным помешательством, даже на фоне того сумбура, что происходило. «И что? Там нужно очередной невероятный ритуал? Боюсь даже представить. Хотел продолжить свою мысль я, но Листат меня прервал». «В том-то и дело, что уже ничего не нужно». Ты уже выполнил правильную последовательность, пройдя все нужные ритуалы. Делай это обычный смертный, ничего бы не было. Но в твоем случае итог будет иной. Ты просто заходишь в лифт, три раза жмешь цифру 4, на 4 зажимаешь ее и ждешь. Лифт трогается и начинает ехать. Ты будешь ехать. В какой-то момент зазвонит аварийный телефон. Я уже говорил, но повторюсь. «Там не совсем обычный лифт, а шахтный подъемник, собранный из говна и палок. Панель кнопок этажей вообще от девятиэтажки. Так как подъемник из шахты, там есть телефон, на случай ЧП. Он зазвонит, и все?» «Что все?» «Ответишь, и все». «Ага, понятно, прям так просто». «А что, должно быть сложно? Дорога в лучший мир только на первых шагах обманчива. Чем ближе к переходу, тем все проще». «И что, нет никакого подвоха, призраков, жести и прочего?» «Нет». «А вы?» «А что мы?» «Мы сразу за тобой. Без обид, малой. Дети, женщины и старики вперед. Я вообще иду последним, чтобы все проконтролировать». Снова гадкое чувство. Боязнь упасть в глаза компании, показаться трусом. Ладно, сказал я, и мы направились к машине Шуры Колеса. Всю неделю, что было далее, весь мир словно подталкивал меня к тому, чтобы склонить в пользу перехода. Хотя вся эта история у меня вызывала сильное недоверие. Родители постоянно ругались, и отец на несколько дней уезжал из дома. Мажоры в классе набрались смелости и снова начали меня донимать, говоря, что если я еще раз приведу своих старшиков, они на мне напишут заявление в милицию. Все вокруг будто сжималось, подталкивало меня к тому, чтобы желать перехода. Лучший мир я представлял по-всякому. Чем ближе был назначенный листатом день перехода, тем сильнее мне хотелось туда попасть. В последний вечер перед назначенным днем заснуть у меня так и не вышло. Вопреки моим ожиданиям того, что все будет происходить с долгими паузами, красивыми речами в ореоле ритуальной таинственности. Все от начала и до конца происходило в спешке. Листат был сам не свой, озирался по сторонам, заговаривался, путал окружающих по именам, носился туда-сюда. Наверное, другой бы на моем месте все понял уже тогда. Хотя другой на моем месте, наверное, попросту бы не оказался». О том, что грядет что-то дурное, говорило слишком многое. Мне даже кажется дядя Игорь, когда в очередной раз называл меня долбоебом, сказал что-то еще. Никак не могу вспомнить что. Вроде как, ты же все понимаешь, вали домой назад дороги не будет. Он привычно кинулся на меня, схватил за Шиворот, нас разняли, его куда-то утащили пиздец вместе с Нарой. Листат продолжил бегать вокруг дома, внутрь не заходил. Там у подъездной двери стояли к мариной и Голодной. Они по очереди сходили и выходили, после чего бежали к Листату и что-то ему говорили. От услышанного он вновь входил куда-то в тень двора, а затем снова подзывал их. Их поведение было очень странным. Вся эта суета передавалась мне, я начинал нервничать. При всех тех историях здания «Четверки» С виду было не сильно жутким. Обычная убитая в хлам пятиэтажка, с парой окон, в которых горел свет. Около получаса длились их суетливые перебежки, а затем ко мне подбежал листат. Пора. Мы пошли внутрь, и только там, переступив порог, до меня дошло, почему про этот дом травят такие жуткие истории в городе. Атмосфера. Все, начиная от желтого мутного света, заканчивая спертым воздухом, отдавало страданиям. Густым, медленным и безжизненным чувством тоски. Мне хотелось назад, повернуть как можно скорее, бежать домой. Но листа спешил меня не слушал. «Быстрее, у нас мало времени, скорее в клетку!» Говорил он... Я открывал железные решетки лифта. «К чему такая спешка? Все нормально?» — спрашивал я. «Да, нормально. Заходи!» — говорил он и даже на меня не смотрел. Почему-то я зашел, хотя всем, чем только можно было, понимал. Этого делать не стоит. М -м, Лех, слушай, без обид, но мне как-то не по душе все это, не знаю... Сказал я, назвав его по имени. К этому времени он уже закрыл лифт снаружи и стоял ко мне боком. «Просто сделай все правильно. Три раза четыре, на четвертый жмешь и держишь, потом будет звонок». «А что мне хоть спросят?» «Малой, времени правда очень мало, жми на кнопки». Я начал жать и попутно повторял свой вопрос. Нажал три раза. На четвертый зажал кнопку. Лифт тронулся. «Что спросит, Леха? что за вопрос?» Спрашивал я, перекрикивая шум лифта. «Прости!» Прокричал листат. «Что?» Мне послышалось «трасти» или «здрасти». «Прости!» Еще громче повторил он. На миг лифт двинулся вверх, а затем начал медленно ползти вниз. Я видел стоящего в подъезде Листаты, напоследок он даже не посмотрел в мою сторону, не мог посмотреть. «Прости?» Страх от того, что лифт поехал вниз, а не вверх, заставил отпустить кнопку, но было уже поздно. Лифт ехал, медленно спускался вниз. В глубину, который здесь быть не могло. Судорожно я жал на все кнопки. Наверное, раз то нажал проклятую четверку. Прошла минута. Затем еще одна. Мутного света желтой лампы. Едва хватало, чтобы видеть за пределами кабинки какое-то движение. Лифт двигался. Спускался в никуда. Нажатие кнопок ничего не меняло. Он ехал и ехал. По моим субъективным меркам, движение длилось больше 20 минут. 20 минут холодного ужаса, страха и непонимания. Мобильный телефон никак не реагировал. Черный экран. Я был полностью один. Все зашло слишком далеко. Лампочка лифта уже толком не светила. Только изредка мигала. Когда лифт содрогался... Тогда и зазвонил аварийный телефон. Подняв трубку, я молчал. Говорить было страшно. Гудок. Тишину на том конце линии нарушил полный тревоги женский голос. «Алло? Это ВПЧ-2?» По всему телу пробежали мурашки от страха. Голос стал разноситься эхом. «Откуда я знаю эту фразу?» Одновременно с этой женщиной вопрос начали задавать десятки других голосов. Словно все они разом звонили в скорую милицию пожарную службы, просили помочь, молили о помощи. Сотни голосов с разной периодичностью просили их спасти, умоляли. К ним добавлялись другие. Одни кричали, другие переходили в беспомощные рыдания. Чем больше их становилось тем сильнее они сливались в неразборчивый шум. Достигнув своего пика, шум стих, безэмоциональный голос трубки медленно произнес. «Назовите номер». Отвечать что-либо было страшно. «Назовите номер». Совладав с собой, я неуверенно произнес Четыре. Голос на том конце молчал всего пару секунд, после чего сказал: такого номера не существует. За этой фразой был ровный гудок. Кто бы там ни был, он повесил трубку. Одновременно с этим внутри снова появился свет. А через миг за кабиной лифта начали проглядываться бетонные перегородки этажей. Все так же спускаясь вниз, мы приехали на первый этаж. На то же самое место, коим оно было, когда я прошел внутри лифта. Такой же грязный подъезд. Такой же мутный свет внутри. Поверьте, если бы я детально описывал все разновидности страха, пережитые в ту ночь, все мои чувства... Моя история... Никогда бы не закончилось. Мне хотелось поскорее увидеть нашу компанию, и я выбежал на улицу. Но снаружи никого не было. Только тихая, холодная и безразличная ночь. То время пришлось на период моего взросления. 2007 год. Мае 15 лет. Вместе с теми событиями формировался и я. Поэтому мне очень сложно было признать частью себя исчезновение всех своих друзей в один день. Пропали все. Номера были недействительны, а как искать их по-другому, я не знал. На места, где мы обычно зависали, было пусто. Кроме них, других знакомств вне школы у меня не было, как не было и общих с ними знакомых. Было... Лишь одно фото плохого качества, на котором из-за темного освещения толком ничего не разобрать. И все. Мне даже казалось, что все это я выдумала за одиночество, и на долгие годы для меня это была официальная версия событий того времени. После их исчезновения все вернулось на круги своя. Снова музыкалка, таймзир до самого утра, школа... И родительские ссоры дома. Жизнь продолжалась. 2007 закончился, как закончился 8-9-10 год. Закончилась музыкалка школы отношений родителей. Они разъехались в разные семьи. А я уехал учиться в Одессу, где впоследствии пустил корни. Время летело до 2020 -го года, пока не началась пандемия. До этого с родителями я виделся только раз несколько лет, на празднике. А в октябре отец заболел коронавирусом, и его положили на стационар. К тому времени он уже давно жил один, и мне было необходимо приехать к нему в город, чтобы в случае чего помогать. Мой отец после развода с матерью в новых семьях детей не заводил, так что моя комната, та, в которой прошло мое юношество, С того момента, как я от них съехал, стояла нетронутое. Плакаты на стенках, Вторая Сонька и мой старый компьютер, который последний раз я запускал, еще когда жил с ними. К тому времени я уже был довольно сентиментальным человеком. Часто предавался ностальгии, предпочитал пересматривать фильмы и сериалы, которые уже видел. Перепроходить старые игры. Включил компьютер и замер с трепетом, когда увидел на рабочем столе Yerlick Time Тамзира. К тому времени игра, которая просуществовала 16 лет, была уже несколько месяцев как закрыта. С досадой я узнал, что ее поддержку прекратили в августе. Не хватило всего пары месяцев. Я открыл корневую папку игры. И начал искать папки, где хранились логи чата и приватных сообщений. Мне хотелось окунуться в бездонные глубины ностальгии. Почитать безумные ночные переписки со склановцами. Вспомнить то время. Архив чата так устроен, что для хранения логов самого игрового чата у каждого персонажа, с которым ты переписывался внутри игры, есть собственная папка с датой и временем. То же самое касается и приватных сообщений. Хочу отдельно подчеркнуть, мой старый комп стоял в родительском доме с момента, как я от них съехал, отключенный, в шкафу. С 2010 года, с переездом в общагу, у меня был нот, а тот старый комп просто пылился и никем не использовался. Поэтому, найдя в логах папку «Листат», датированную 31 июля 2020 года, я очень сильно удивился. Там было всего одно длинное приватное сообщение, которое я приведу ниже. «Привет, малой. Если ты читаешь, значит ты жив. Прости за откровенность, но мне проще считать тебя мертвым. Проще думать, что ты не забрался так далеко, как мне кажется. «Ты не помнишь, сколько раз в лифте нажал четверку? Есть у меня подозрение, что ты слегка переборщил. Ну да ладно. Ты, наверное, задавался вопросом, что произошло в ту ночь, пытался понять, куда все пропали и почему ничего не произошло. Сейчас тебе, наверное, можно рассказывать ту правду, которую знал я. Ничего личного. Таков мир. Помнишь Виктора Андреевича, который называл себя моим отцом?» Помнишь, он рассказывал про мир без войн, полет на Луну и бесплатную медицину? Он не врал, он действительно пришел оттуда, из того мира, спускался с вершины, пока не оказался в нашей реальности, грязной, раздолбанный, и безысходной. Не поверишь, зачем? Он искал меня, своего сына, говорил, что я та переменная, из-за которой уравнение ошибочно по своей природе, так как в своем ответе подразумевает бесконечность. Квантовая ошибка. Он был довольно умный дед. Много всего говорил, особенно того, о чем мне пришлось умолчать. Рассказывал про бесконечную вертикаль, где на вершине мира без религии, денег и войн, а ближе к низу пространство медленной энергии и торжества материи. Место, куда стремится боль, страдание, страх и горе. Глубина, где внешнее давление настолько высоко, что те, кто населяют его, трансформируются. Становятся уродливыми, как глубоководные рыбы. Путь вниз бесконечный. Ты ведь заметил, что толком ничего не изменилось с того перехода. Мир остался таким же. Я здесь недавно. Там, откуда я пришел, эпидемии коронавируса нет. А у вас есть... Вот тебе и первое отличие. А таких мелочей, и не только, намного больше, чем ты можешь вообразить. Наверное, у тебя назрел вопрос, зачем я вообще куда-то переходил, если знал все это. Забавно, правда? Вроде как ты обладаешь бесконечными возможностями, но все эти возможности ограничиваются одной функцией. Не делать себе хуже. Все очень просто. Если ты начал движение вниз... Твои полярности меняются, реальность будет выталкивать тебя, стремиться к саморегулированию. С попаданием в другой мир ты уже ошибка, которую нужно устранить. Мы с детства привыкли, что против плохой болезни помогает хорошая таблетка, но корректировка реальности работает иным образом, против плохого она выставляет еще более уродливое. На уродство отвечает еще большим уродством, и так до бесконечности. Виктор Андреевич понял это почти сразу и рассказал мне принцип. Либо ты подкармливаешь бездну, либо она съедает тебя. Прости, малой, но мне пришлось кормить тебя. Весь потенциал твоего будущего, возможного будущего, знаю, звучит как дикий бред и завидую тем, для кого эта информация таковой останется». Но проглатывая кого-то невиновного, реальность на время забывает о необходимости корректировки. Помнишь нашу огромную компанию? Мне пришлось скормить ей их всех. Сначала все шло гладко, а потом за мной приходили все чаще. И мне пришлось запихивать людей в лифт. Без ритуалов Виктора Андреевича. Спаивать их, накачивать наркотой и отправлять в один конец». Добром это, как ты уже наверняка догадался, не кончилось. Под раздачу начали попадать все. Даже кто был переправлен против воли, не ведал о последствиях. Они идут за всеми. Может, настало слишком много, а может, я облажался. Мне правда жаль. Помнишь дядю Игоря, который тебя постоянно хуями крыл? Так он тоже хотел предупредить тебя. Не один раз пытался... В этом мире они уже добрались до него, он устал бежать, не хотел идти дальше и повесился. Годом ранее с собой покончил акмарино, надышавшись газом. Шура, колесо, масло и пиздец на скорости по 200 влетели в стену дома. Голодный, Седой Сергей, Мать Вали и Мираж вроде продолжают бежать, спускаться в другую, более худшую реальность, пока их вновь там не найдут. Думаю, скоро и они не выдержат, сдадутся. «Малой, постарайся быть сильным. У тебя наверняка уже созрел вопрос, кто будет за тобой гнаться и почему нужно бежать. Не хочу тебя пугать, но даже сейчас, если ты внимательно присмотришься, то начнешь замечать их. Это будет неочевидно. Тебе может показаться странным их поведение, какие-то нелогичные действия». «Заметишь, как соседи из твоего дома раз в день с пустыми ведрами будут ходить на мусорник, зачерпывать ведро мусора и нести его домой. Будет что-то очень близкое к подобному. Но это здесь, на мелководье. Они станут донимать тебя, сводить с ума, делать твою жизнь невыносимой. Начнут с мелочей, по капле». Ты начнешь замечать, как за тобой будут ходить толпы совершенно разных незнакомых людей. В супермаркетах они будут пробовать красить тележки твои продукты, делать совершенную бессмыслицу. Это мягкий намек. Лучше выходить уже тогда, пока не будет слишком поздно. Довольно скудный расклад. Если остаться, жизнь превратится в ад. Нужно уходить. Но единственное место, куда можно уйти... Тот самый ад. Как там... Цели нет, есть только путь. Похоже, каждому из нас придется стать немного самураем. Виктор Андреевич говорил, что есть и третий путь, что можно погасить свой ум и стать невидимкой в этом мире. Помимо своей образованности, он был еще тот эзотерик. Отсюда вся эта любовь к бессмысленным ритуалам. Он верил в правильную последовательность событий и эмоциональных потрясений. Честно... Без понятия, зачем он с нами это делал. А позднее подобные мы проворачивали с тобой. Но, наверное, в этом был какой-то смысл. Он верил, что если никак не реагировать на подобное, реальность сочтет тебя частью своего полотна, перестанет выделять, и, быть может, о тебе забудет. Мне это не сильно помогло. Дам тебе совет по старой дружбе. Не затягивай. Чуда не будет. Лучше как можно скорее делать переход... И у тебя будет немного времени спокойствия. Мир будет таким же, только немного другим. Хуже, чем он был до этого. У тебя будет месяц или год, а затем они начнут к тебе подбираться. Не тени. Сразу переходи дальше. Правила не изменились. Три коротких нажатия и одно длинное. Та же проклятая четверка. Знаешь, все это время... Мне не давал покоя один вопрос. Почему они убивали себя? Зачем убивать себя, если всегда можно сделать переход дальше, передохнуть, и когда прижмут, снова перейти? Можно же жить вечно, но вместо этого они убивали себя. Теперь я, кажется, понял. Но ты и сам скоро поймешь». Вот такое вот сообщение, как снег на голову — единственное реальное доказательство существования Листата. С годами я уже не помню толком, как он выглядит. Помню, что как актер из «Королевы проклятых», но не помню человека. Отец пролежал больше месяца в больнице, его выписали. Далее я уехал к себе, обратно в Одессу, где-то через полгода, Я впервые понял, что имел в виду Листат. Может, кто-то из вас слышал про староконный рынок в Одессе. По выходным дням он превращается в бесконечный лабиринт стихийной торговли, где можно найти самый безумный хлам. Там торгуют буквально всем подряд. Мне в глаза бросились протезы. Два протеза правой руки. Рядом потертая пластиковая нога. Они лежали в ряд, на красной подстилке. Возле них были выложены двумя ровными линиями зубные мосты и коронки. Зубы. Настоящие человеческие зубы. С того дня я стал очень часто замечать людей с протезами. Встречались меня они каждый день. И ладно, если бы это были просто протезы. Один из людей в трамвае коснулся моей руки на поручне своим протезом, и он был теплый. Будто живой. А потом я начал замечать, что это не просто совпадение. И что-то вокруг не так. Реклама протезов. Протезы рук, протезы ног. Протезы головы, протезы ребенка. Реклама ампутаций. Горячая цена. Ампутации для всей семьи на праздник. Протезы для хлеба. Ампутации интернета. Протезы для уличного мусора. Ампутация домов. Ампутация неба. Только сегодня... «Горячая цена!» «Успей до ампутации и протезирования Нового Года!» Это медленно сводило с ума. В тот момент я понял, что нужно сделать переход. Приехал к себе в город и спокойно прошел в лифт. Повторил последовательность нажатия цифр. Спустился. Мне уже не слишком страшно. Наверное, я просто давно тронулся рассудком. Хочется просто пожить немного спокойно. Выбор невелик. Пару месяцев были спокойными. А потом опять началось. В этот раз без ампутаций. Теперь они периодически оговариваются. Врач от боли в колене порекомендовал мне съесть корточки. Даже выписал рецепт. Еще раз пять его переспросил. Он смотрел на меня, как на тупого. «Ешьте корточки и будьте здоровы. Корточки от боли в суставах, подагры воспалений. Корточки для поддержания корточек. По телевизору рекламируют лекарства на основе корточек, мази и таблетки. В рекламе пожилая женщина корточками мажет свои корточки». Не знаю, что слышали или видели те из нашей бывшей компании, кто покончил с собой. И что имел в виду листат. Я так и не понял. Подобное не пугает, просто медленно сводит с ума. Листат вскользь обмолвился про третий путь, моя последняя надежда на него. В течение полугода я медитирую, и у меня понемногу получается обуздать свой ум, игнорировать всякий бред, неправильные проявления реальности, вроде как они отступают Сдаются. Хочется верить в спасение. Напоследок, у меня есть для вас две новости. Хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что вы живете не в самой лучшей версии реальности, раз уж вы это читаете. Если вы читаете это, увы, мы в одном срезе. Хорошая новость в том, что есть реальности куда более страшные, и, скорее всего, в них вы не попадете. Понравилась история и моя озвучка, что ж, тогда не забудь подписаться поставить лайк и, конечно, порекомендовать это видео друзьям. Также не забывай, что у меня есть страница на Бусти, где я выкладываю аудиоверсии истории в раннем доступе, публикую вещи, которых на ютубе нет и не будет, а также время от времени провожу стримы с озвучками. В общем, если хочешь эксклюзива, то тебе именно туда. Ну, а на сегодня у меня все. Не переключайся. Скоро увидимся. Пока-пока.